Глава 17. Тяжёлые трёхмачтовые галеоны вползали в большую реку. Дубовые корпуса ушли в воду почти до вотерлинии. Корабли, гружённые под завязку, приближались к сердцу земли Делавэрф. По всем палубам, словно муравьи, носились люди. Они были совершенно не похожи на индейцев. Непонятно, происходило это в тот самый момент, когда духи белой совы и тонкой ветки несли смести с воем волчьей стаи к скалистым горам? Или нет? Но связанные узелочками судьбы старый индейец и его юная спутница сейчас увидели внутренним зрением то, что было куда важнее для их племени, чем голодная стая волков. На землю пришла беда, и дух события сообщал индейцам об опасности. незамеченный ими в пылу пагоны за волчьим вой. Из-под закрытых век тонкой ветки градом лелись слёзы, но не открывала глаз, продолжая всматриваться в чужаков. Отросы смеялись, радуясь пресной воде и зелени, окружавшей со всех сторон галеон. Ветер наполнял паруса, толкая чужие корабли в глубь страны. Белые люди, сошедшие на берег, назвали всё, что видели своими, чуждыми индейцам именами. Он, как ветка, видел, как неуловимо меняются привычная вода, земля и небо. Стало понятно, почему именно волки помогли индейцам открыть глаза на появление бледнолицых. Вой волка, невидимый для обычного глаза, менял всё вокруг, что бы ни касался. Так как менялись окружающие при дном сопок сновиení с духом чужаки. Только русской чужой дух обладал куда большей силой. и устойчистью по сравнению с волчим. Саж же поняла тонкая ветка. Как же не с белой совой раньше не замечали этих перемен? Дух тонкой ветки смотрел на большую долину с высоты и, обливаясь слезами, видел, как родная земля покрывается душным белым туманом. Он наползал, растекаясь рукавами от хищных галеонов и огромных каравелл, приплывших незваными из далёких стран. Их форштевни, словно стрелы, вонзались в сердце древней земли. и у старого индейского духа не было сил вырвать острые жалобы. Тонкая ветка отпустила узелочки судьбы, с трудом обрывая поток ярких образов, и села рядом с белой совой и заплакала. — Что же с нами будет, дедушка? Неужели ничего уж нельзя сделать? — С появлением нового имени у земли возникает новая жизнь, — промолвил старый индейец. — Видишь, тонкая ветка, мы защищали племя от серых охотников. Настоящая опасность оказалась одета в человеческую кожу, правда, более светлую, чем нашу. Дело не в цвете кожи, дедушка. Как ты не понимаешь, у чужих людей совсем другой дух. Он липкий и прочный, как паутина. Волчий хоть и страшно исчезает со временем, повоет, напугает и исчезнет. А этот, неужели ты не видел? Этот чужой дух становится все сильнее и сильнее, проник на дальние озера и их скалистым горам. почему ж никто из взрослых не заметил, как он располз по всей земле. — Да, моя маленькая, — согласно кивнул индейца, — но я, наверное, слишком старый и не обратил внимания на эти перемены. Мне казалось, что нам уготована судьба спасти племя от волков. Но мать мира плела на свыны и узелочки, поэтому для начала вытрем слезы, — ободряюще улыбнулся мудрый учитель, расстроенный ученицем. Не подобает победителю совков опускать перед препятствиями голову. Вспомни своё имя. Тонкой веткой сильна своей гибкостью, значит, нужно распрямиться и открыто посмотреть судьбе в глаза. Девочка вытерла кулачками остатки слёз и встала возле белой совы. Значит, мы не будем сдаваться, с надеждой в голосе спросила девочка. Ни в коем случае. Далавар протянул ей ладонь. И взяв вши за руки, они снова пошли на встречу новым приключениям. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.